Повинуясь одному из тех капризов, которые были свойственны ранней юности, я немедленно оставил свои занятия, объявил все отрасли естествознания бесплодными и проникся величайшим презрением к этой псевдонауке, к которой не же приступить порог подлинного познания. В таком настроении духа я принялся за математику и смежные с ней науки, покоящиеся на прочном фундаменте, чтобы достойные моего внимания. Вот как странно устроен человек, и какие тонкие грани отделяют нас от благополучия или гибели. Оглядываясь назад, я вижу, что это почти чудом свершившаяся перемена склонности была подсказана мне моим ангелом-хранителем. Это была последняя попытка добрых сил отвратить грозу уже навишен до мною и готовую меня поглотить. Победа доброго начала, сказалась в необыкновенном спокойствии и умиротворении который я обрел, отказавшись от прежних занятий, в последнее время ставших для меня мукой, мне следовало бы тогда же почувствовать, что эти занятия для меня гибельны, и что мое спасение в отказе от них. Дух добра сделал все возможное, но тщетно рог был слишком могуществен, его непреложные законы несли мне ужасную гибель. Глава третья Когда я достиг 17 лет, мои родители решили определить меня в университет города Ингольштадта. Я учился в школе в Женеве, но для завершения моего образования отец считал необходимым, чтобы я ознакомился с иными обычаями, кроме отечественных. Уже назначен был день моего отъезда, но прежде чем он наступил, в моей жизни произошло первое несчастье, словно предвещавшее все дальнейшие. Элизабет заболела скролотиной. Она хворала тяжело, и жизнь ее была в опасности. Все пытались убедить мою мать остерегаться заразы. Сперва она послушалась наших уговоров, но, услыхав об опасности, грозившей ее любимице, не могла удержаться. Она стала ходить за больной, и у неусыпной заботы победила злой недуг. Элизабет была спасена, но ее спасительница поплатила за свою неосторожность. На третий день моя мать почувствовала себя плохо. появились самые тревожные симптомы, и по лицам врачей можно было прочесть, что дело идет к роковому концу. Но и на смертном одре стойкость и кротость не изменили этой лучшей женщине. Она вложила руку Элизабет в мою. — Дети, — сказала она, — я всегда мечтала о вашем союзе. Теперь он должен служить утешением вашему отцу. — Элизабет. Любовь моя, тебе придется заменить меня моим младшим детям.